Глава 33. В поисках тела. Южный архипелаг – россыпь островов в виде кривого полумесяца. Если сравнить площадь, пригодную для проживания людей, то южный архипелаг в несколько раз меньше остальных трех областей триграмма. Кенни каждый день перемещался на новый остров. Он разговаривал с местными, знакомился с их культурой. Больше всего его интересовали легенды о монстрах, живущих в глубине океана. Существует теория, что не все древние вымерли, некоторые виды вполне себе спокойно живут на дне океана. Параллельно Кенни внимательно изучал ближайшую планету. Каждый вечер он рассматривал кусочек за кусочком, пытаясь найти что-то рукотворное. Не прошло много времени, как у него это получилось. В один из дней Кенни надел маску искателя и продолжил свои поиски. Впервые он наткнулся на что-то необычное. На поверхности красной планеты было построено здание, плоское, кубическое, но здание. Находка сильно взволновала Кенни, удостоверившись, что глаза его не обманывают. Кенни снял маску и начал ходить по комнате из угла в угол. Это определенно оно, бормотал он. Там тело Лохрашина, сказать второй. Святая обещала, что культ нанесет удар по небесному телу и уничтожит тело Лохрашина. «Единственное, что требовалось от Кенни, — это найти его». «Но что, если Кенни сам отправится на эту планету?» «Скорее всего, лох Рашин оставил рядом со своим телом самые ценные сокровища, которые у него были». «Кенни решился. Он не будет говорить второй, только предупредит Иру, чтобы она помогла ему в мире духов, если он вдруг потратит слишком много праны». «Кенни начал работать над планом». Нельзя просто использовать кольцо телепортации, слишком далеко. Ему необходимо узнать, как далеко в этом мире зашло изучение космоса, а для этого придется возвращаться в Святой Город. Несколько дней Кенни выделил, чтобы закончить путешествие по Южному Архипелагу. Только полностью удовлетворив свое любопытство, он переместился в другую область. Прибыв в Святой Город, Кенни первым делом связался с Крисом и сестрами, предупредить, что он в порядке и что все хорошо. После этого Кенни начал через свой терминал искать любую информацию по космосу. Через пару дней он закончил свой план и встретился с Сырой. «Ты хочешь сам отправиться на другую планету?» — не поверила она. «Да». Брат и сестра сидели друг напротив друга за столом в их тайном убежище. «Но как ты это сделаешь?» — Ира захлопала глазами. «Кольцом телепортации, что ли?» и можно но тогда я свое королевство разрушу кин не поморщился нет существует и другой путь при третьем церковь очень плотно занималась изучением космоса при нем на луне были построены несколько баз где пронарии пытались отыскать полезные ресурсы было еще несколько проектов но все они были закрыты после смерти третьего остался космический корабль догадалась сестра да несколько мощных артефактов созданных лично третьим Они тратят безумное количество праны, поэтому неэффективны для обычных пранариев. Но думаю, что смогу выдержать такие затраты. А если корабль сломается в космосе или что-то случится?» И раскрепила перед собой пальцы и призналась. «Мне очень страшно. Почему бы нам просто не рассказать все второй? А вдруг там нет тела Лохрошина, Вдруг это здание создал третий? Надо все проверить!» Кенни усмехнулся. Ему нравилась мысль о скором отправлении в космическое путешествие. «Тебя не убедить», — поняла Ира. «Ладно, братишка, ты же знаешь, я поддержу тебя во всем». «Знаю», — Кенни сжал ее ладони. «Мне нужно подготовиться, взять несколько специфических артефактов, чтобы дышать там мог, и тело лох перенести, ну и помелче все продумать». «А как ты заберешь корабли?» «Лох Рашин, если узнает, сразу заинтересуется, куда это ты собрался. И насторожиться, конечно. Поэтому я соберу корабли скрытно ото всех», — ответил Кенни. «Уже узнал местоположение склада. Телепортируюсь туда кольцом. Защита для него не помеха. Заменю один из кораблей болванкой и уйду». «А ты сможешь убрать космический корабль в объемный артефакт?» — заинтересовалась Ира. Да, я уже проверил чертежи. Космические корабли третьего небольшие по размеру, как земные истребители. Они работают на пране, поэтому чем больше размер, тем больше расход. Ты правда все спланировал, вздохнул Ира. Ладно, тогда я буду следить за твоим королевством. И если оно начнет сжиматься, я остановлю. Но для расширения тебе надо создать вторую сверхтехнику. Нет времени этим заниматься, к сожалению. Кен не поднялся. Он обнялся на прощание с сестрой и покинул мир духов. На следующий же день он проник на склад церкви и украл космический корабль. Необходимые для его плана артефакты он получил достаточно просто. Купил их, расплатившись черными монетами. Отправляться в космос не решил с Диких Равнин, самой южной части Горного Покрова, где монстры уничтожили все людские поселения. Он переместился на чистое поле и легко очистил всю местность от прана зверей. После этого вытащил из браслета космический корабль. Серебристый, с крыльями, как у ласточки, корабль очень нравился Кенни своей футуристической формой. Кенни погладил корпус корабля и запрыгнул на крыло. Подал в корпус прану, и медленно раскрылась кабина пилота. Очень маленькая, с кучей кнопок. Кенни разместился внутри и начал вливать в корабль огромное количество праны. Серебристое тело судна покрылось серым слоем плотного тумана, в котором мелькали голубоватые искры. Кенни синхронизировался с кораблем и получил интуитивное понимание, как им управлять. — Третий был гением. Как он создал этот шедевр? — восхищенно прошептал Кенни. Он осторожно положил ладони на подковообразный руль и немного сжал его. «Бах!» Молния соединила Землю и небо, корабль за доли секунды оказался в атмосфере три грамма. Кенни не ощутил ни малейшего давления. Задержав дыхание, он крепко сжимал руль, вырываясь в космос. Только покинув планету и оказавшись в космическом пространстве, Кенни смог выдохнуть и расслабиться. Он нажал на кнопку, и фюзеляж стал прозрачным. Кенни увидел перед собой зелено-синюю планету. Три был прекрасен. Кенни достал фотографирующий артефакт и сделал несколько снимков. Затем он направил корабль в сторону Луны, которая выглядела не менее впечатляюще. Золотисто-серебряная, она вызывала восхищение одним своим видом. Сделав пару фотографий, Кенни прислушался к себе. Праны уходило огромное количество, но его гигантское королевство справлялось с такими тратами. Но лучше все-таки не затягивать. Кенни направил корабль на Красную планету и усилил напор Праны. Космическое судно ускорилось, фюзеляж перестал быть прозрачным. Спустя десяток минут Кенни уже был рядом с планетой. «Третий мог бы продержаться дольше», — пробормотал он, спускаясь вниз. Предположение, что это здание могло быть создано третьим и не имеет никакого отношения к Лохрашину, казалось все более вероятным. Кенни приземлился на планету и дотронулся до браслета. Его тело охватила тончайшая пленка, она защитит его от космического излучения. Кенни проглотил небольшой шарик, он поможет ему привыкнуть к гравитации. Затем он вытащил из браслета круглый шлем и надел его. «Теперь и с воздухом проблем не будет». Кенни покинул корабль и несколько минут привыкал к планете. Он осторожно подошел к неизвестному зданию, обошел его, но не обнаружил дверей. Тогда Кенни использовал кольцо телепортации и переместился на несколько метров вперед. Он оказался в темном помещении. Достал из браслета несколько шаров и влил в них прану. Они засветились и поднялись к самому потолку, освещая все под собой. Кенни сразу понял, что оказался в нужном месте. В центре помещения стоял куб изо льда, в котором было заморожено человеческое тело. Высокий, мускулистый мужчина с густыми черными волосами до пояса. «Лох Рашин был таким», — пробормотал Кенни. Нынешний щуплый парень совершенно не был похож на этого культуриста во льду. Не менее интересны были предметы, лежащие рядом с ледяным кубом. Три подставки, на каждой по металлическому контейнеру. Кенни открыл первый, он оказался артефактным, с пространственным расширением. Внутри лежали десятки склянок, бутылочек, капсул с застывшими праночервями. Многие препараты Кенни не узнал, но понял, что с помощью них лох Рашин хотел полностью восстановить свое здоровье и привести тело и разум в норму. Кенни открыл второй контейнер, в нем лежали три камня памяти. Они заинтересовали гораздо больше, чьи воспоминания лох Рашин тут хранил. Неужели свои? Или, может, отца?» Третий контейнер содержал в себе самое удивительное — искру маршала-созидателя. Она сияла, словно небольшое солнце. «Это искра лох Рашина», — прошептал Кенни. Он осторожно закрыл контейнер, затем сел на ступеньку подставки и задумался. Ему надо было хорошенько прикинуть, как именно он будет использовать то, что получил сегодня. Кенни не сомневался, что нашел искру лох -Рашина. Это довольно очевидно. Вместе с физическим телом он оставил и саму суть своего жизненного опыта. Кенни не знал, какую именно технику собирался использовать лох -Рашин. Но его планам не суждено сбыться. Он уже проиграл. Первым делом Кенни убрал все, что нашел, в пространственные артефакты. Будет изучать находки в триграмме, а не на необитаемой планете. Он вернулся на космический корабль и отправился обратно. Но приземлился не в восточном горном покрове, а в северной пустыне. Вдруг Лохрошин умеет чувствовать свое тело и поймет, что оно покинуло Красную планету. Кенни не хотел рисковать, поэтому выбрал другой регион. Пока он летел, у него в голове складывалась картинка его следующего шага. После приземления Кенни установил артефактный дом, сел в кресло и положил перед собой стеклянный куб с искрой маршала. Около получаса он смотрел на него и размышлял, пока, наконец, не принял решение. «Ира будет ругаться», — усмехнулся он. Открыл куб, достал искру лох Рашина, и закинул ее в рот.